Глава 21. Госпожа Удача. «Вы можете указать место, где вы перехватили голландский люгер?» — равнодушно спросил капитан порта Каракас Рудольфа де Манкада. «В 30 милях северо-восточнее острова Саба», — ответил Артем. «Трофейный груз принадлежит вам. Не забудьте уплатить королевскую десятину». Чуть ли не зевая, сказал чиновник. «Где экипаж?» «Контрабандисты сидят в трюме моего корабля», — ответил Артем. Капитан порта посмотрел в окно. Затем небрежно щелкнул пальцем по висящему на цепочке серебряному колокольчику. Вошел юноша с напомаженным лицом. «Секретарь. Сбегай к работорговцам, пусть заберут потерпевших крушение соотечественников», — приказал Демонкада. И объяснил недоуменно вскинувшему брови Артему. «Такой мерзкой работенкой, как работорговля, у нас занимаются голландцы». В городе есть филиал их торгового дома, но зарегистрирован он, как и его служащие, в Италии. Так что формально они не голландцы, а итальянцы. Шаркнув ножкой, Артем положил на стол заветную шкатулку из красного дерева. Капитан Порта моментально проснулся. Приоткрыл крышку и вопросительно посмотрел на дарителя. «Мой подарок. Примите как образец из захваченной на судне контрабанды». Артем еще раз шаркнул ножкой и добавил «Капитан погиб, судовой журнал утерян». Дон Рудольфа еще раз глянул на содержимое шкатулки, затем наклонился через стол и доверительно прошептал «Капитан-генерал новой гранады получит хвалебный рапорт о ваших заслугах перед королем». «Моя доля 5%. Еще 2% возьму для капитана-генерала». Артем облегченно выдохнул. «Спасибо коррупция Вопрос о легализации нахапанных ценностей был решен. Мне бы зарегистрировать трофейный люгер, попросил Артем. Ерунда. Необходимые документы получите вечером. Порт приписки будет Каракас. Извините, вписать пуэрто в не имею права. Сеньор де Манкадо аккуратно спрятал шкатулку в секретар. У меня еще одна просьба, снова шаркнул ножка Артем. Люгер требует небольшого ремонта, а местные корабелы мне неизвестны. Посоветуйте достойного человека. Пальцы чиновника выбили по столешнице дробь, после которой лицо расплылось в самодовольной улыбке. Не хочу оставаться вашим должником, поэтому предлагаю дружеский обмен. Вы оставляете судно контрабандистов в порту, а взамен получаете галеон на 5000 тысяч мюи. Корабль в полной готовности и снабжен по нормам морского интенданства. В первый момент Артем растерялся. Это же явно неравноценный обмен. Небольшое суденушка на трансокеанский корабль. Предложенный «Галеон» имел грузоподъемность почти 700 тонн и был способен разом перевести все нажитое непосильным трудом. Конечно, расходы на содержание и обслуживание будут гораздо большими, чем сейчас, но выгода на лицо. Проблемой останется комплектование экипажей. Сейчас матросов хватало на управление одним кораблем, а тут предстоит набрать команду не менее чем 100 человек. Отказываться ни в коем случае нельзя. Ему предложена сделка, а не любезный подарок. К тому же Артем сразу избавлялся от улики, голландского люгера. «Благодарю вас, сеньор де манкада Артем постарался изобразить самый изящный поклон. «Зовите меня Рудольфа!» С аналогичным поклоном ответил капитан Порта. «Прошу вас оформить галеон на имя Артема Садонарвайса под названием...» Артем призадумался. у вас есть дочь, дон Рудольфа?» Полещенный капитан порта расцвел улыбкой до ушей и торжественно произнес прекрасный 44 пушечный корабль получит название сеньорита бернадетта из конторы порта они вышли добрыми друзьями во всяком случае внешне выглядело именно так корабль был пришвартован на причале городского арсенала сеньор Даманкада не обманул военный галеон был совсем новым все еще пах свежей стружкой его размеры впечатляли Более 40 метров в длину, 8 в ширину, осадка 6 метров. Такой корабль легко делал переход через океан. Кормовая надстройка оборудована пассажирскими и офицерскими каютами. На батарейной палубе заранее развешаны койки-гамаки, а ряды шкафчиков-рундуков делили помещение на отдельные секции. Приятно порадовала оружейная кладовая, с аккуратными рядами мушкетонов, абордажных сабель и прочего имущества для офицеров, экипажа и морской пехоты. Капитан Порта дал Артему слово и Дальго, что порох, вода и продовольствие будут доставлены на борт уже завтра. Оставалось решить самую важную проблему – набрать экипаж. В этом любезный сеньор Деманкада помочь не мог, только посоветовал пройтись по кабакам и тавернам. Похоже, что именно отсутствие экипажа вынудило чиновников парить висевший на его балансе морской гигант, лишь бы освободить руки от чемодана без ручки. Артем – В сопровождении лейтенанта де Вильдении панура плелся из одной припортовой таверны в другую. Никто из обитающих там мореплавателей не горел желанием наниматься на корабль к незнакомому сеньору. «Сеньоры ищут экипаж для Галеона?» Артем в недоумении остановился, не понимая, откуда исходит голос. Покрутив головой, в последнюю очередь посмотрел вниз и увидел безногого калеку с изуродованным лицом. «Где тебя так угораздило?» – посочувствовал Артем и протянул пригоршню пиастров. «Спасибо, сеньор. Как правило, богатые люди стараются не замечать у вечных, а мы честно воевали во славу короля и Испании, прикрывая грудью своих офицеров». коллега ссыпал подаяние в нагрудный мешочек. «Всяко бывает». Артем не хотел развивать эту тему. Без грустно усмехнулся. «Видимо, не впервой встречая отстраненное отношение к собственной беде». Тем не менее, повторил предложение. «Если сеньору необходимые опытные моряки... Я могу привести их на причал арсенала. Ты сам кем служил? Артему стало стыдно за свое малодушие. Перед ним изувеченный воин, а не отморозивший ноги пьяница-поберушка в форме десантника с чужого плеча. Бывший боцман Грот Мачты. В последнем походе командовал Шкотовыми. Не повезло. Калека провел рукой по изуродованному лицу. Поймал поцелуй голландского книпеля Что думаешь, Дон Северина? Спросил у лейтенанта Артем. «Нам нужны только опытные, способные обучить новичков-моряки», — решительно сказал лейтенант. «Пусть это будут калеки, но калеки, которые могут передвигаться по кораблю самостоятельно». «Сеньоры, век буду молиться за ваше здоровье», — со слезами на глазах воскликнул Безногий. «Меня зовут Гаспар. Я быстро обернусь. Приведу настоящего шкипера, двух лейтенантов, главного боцмана и трех канониров». Глядя вслед Безногому, Артем еще раз прикинул открывающиеся перспективы с инвалидами в качестве учителей. Негры толковые ребята, но абсолютно неграмотные. Их можно научить работе с парусами и обслуживанию пушек, но не более. А вот грамотный корабельный канонир должен знать озы математики и уметь вычислить пороховой заряд. Неумение работать с артиллерийскими орудиями показала недавняя стрельба по голландцу. Все пушки промазали почти в упор. О навигации с астрономией, которыми должны владеть штурманы и шкиперы, нечего говорить. Без знания тригонометрии этих наук не осилить. Так что, встреча с ветераном открывала неплохие перспектив... так что нечаянная встреча с ветераном открывала неплохие перспективы для комплектования экипажа. Вот только где взять простых матросиков? «Слушай, а пойдем к работорговцам», – предложил товарищу Артем. «Если они забрали у нас голландских моряков, то вполне могут держать в своих застенках моряков других национальностей. Нам подойдут любые. Хм, Дон Северина привычно почесал лоб и затылок. «А ведь может сработать. Пойдем потолкуем с этими червяками». Сколько возьмете?» Не поздоровавшись, не представившись и даже не вставая с кресла, спросил сидящий в конторе торгового дома человек в черном камзоле. Артем сразу обратил внимание на траурный стиль одежды местных служащих. Испанцы и французы предпочитали яркие, даже кричащие тона. А здесь все в черном, включая чулки и штиблеты. Единственным исключением служили белые шарфики или галстуки жабо. В Пуритане подчеркивали равенство всех людей, хотя бы внешне. «Сто мужчин, желательно моряков католической веры», — сказал дом Северина. «Не знаю, найдем ли мы такое количество, но в любом случае это обойдется вам недешево», — предупредил человек в черном, доставая из ящика стола, толстую тетрадь. «Сейчас посмотрю ассортимент». Вот вам и ответ на догматы протестантов. Декларируя равенство и братство, на первое место они ставят личное обогащение. Люди для них – всего лишь товар, даже белые. В этот момент в помещение конторы вошел очередной господин в черном. Любезно поклонившись испанцам, он злобно зыркнул на вдруг съежившегося в кресле торговца живым товаром. Артем сразу понял, что перед ним предстал большой начальник. «Меня зовут Эльберт Ван Мейс», – вежливо представился голландец. «Как поживает сеньорита Бернадетта?» «По-прежнему в грезах о замужестве», – усмехнулся Артем. «Меня зовут...» «Я знаю, кто вы, сеньор Денарвайс», – сказал Ван Мейс. «Я лично знаком с вашим дядей, генерал-губернатором Картахены. Много слышал про вашего батюшку, да и про вас начали появляться весьма интересные новости». «Как вы практически в одиночку уничтожили всех бандитов в окрестностях Пуэрто-Вьеха!» «О!» — только и произнес Артем. «Я так понимаю, что вы хотите набрать экипаж для Галеона?» — просил Ван Мейс. «Вы правы, господин Ван Мейс но наших вчерашних пленников я брать не хочу, сами понимаете», — осторожно подбирая слова, ответил Артем. «Я вас прекрасно понимаю», — новый знакомый по-приятельски подмигнул. «Перед отходом я передам посылочку для вашего благородного батюшки, а рабов берите бесплатно. Сколько надо, столько и берите». Скрывая удивление, Артем снял шляпу и вежливо шаркнул ножкой. Прозвенел колокольчик. Вошел еще один служащий в черном, только совсем молодой и довольно бледный, видимо, приехавший из Европы в тропики совсем недавно. Ван Мейс дал молодому человеку подробную инструкцию по подбору рабов для сеньора Донарвайса. «Меня зовут Августас Ван Мейс», – с поклоном представился бледный принёк. «Прошу вас, сеньор Донарвайс, зайдите за своим товаром вечером. Из комых вами образцов у нас сейчас 153 экземпляра. Вы сможете провести окончательную подборку необходимых инструментов, а лишних вернуть на склад». Подивившись эфемизмом, которыми работорговцы маскировали живой товар, Артем кивнул, попрощался со старшим Ван Мейсом и в сопровождении лейтенанта Девильдении вышел из конторы на свежий воздух. Августос проводил их до самого крыльца. Если бы Артем мог подслушать разговор оставшихся в конторе мужчин, то удивился бы еще больше. «Ты не торговец, а безмозглый пень, Вильберт. Не будь ты моим младшим братом, я бы выгнал тебя из нашего торгового дома в Зашей. Этот юноша – наследник богатейшей семьи Испании. Сегодня капитан порта буквально подарил ему галеон, названный именем дочери де Манкада, а ты собирался с него деньги за рабов брать. Идиот!» «Да ему тяжелее собственный зад почесать, чем нас с острова согнать!» «Мы платим местным властям немалые деньги», – осторожно возразил брат Вильберт. «Платим и будем платить. Другие еще больше дадут, когда нас отсюда выпнут, и тебя, дурака, подставившего нас всех, добрым словом помянут», – разъярился глава торгового дома. Власти новой гранады обделывали свои делишки безо всякого стеснения, особенно сейчас, когда Мадрид под осадой. Новый король ни при каких условиях никого здесь не тронет, ему нужны деньги. А недовольство местных властей способно перекрыть золотой ручеек. Война за испанское наследство и временная оккупация Мадрида поставили короля в полную зависимость от колониальных владений. Собственного производства в Испании давно уже нет. Более столетия страна ввозит в новый свет продукцию других европейских государств. Франция при всей своей экономической мощи не способна в одиночку удовлетворить запросы колонии. Вот и пришлось закрыть глаза на прямые поставки из Нидерландов. Как бы там ни было, а основной поток серебра шел через Новую Гранаду. Правители Каракаса и вице-королевство Перу отреагировали мгновенно. Почувствовав слабинку, они быстро нашли обходные пути, и королевская доля в 20% потекла в другие карманы. Ловкие амстердамские дельцы поступили весьма мудро. Они не вмешивались в политику и не устраивали революций. Поставив во главу интересы бизнеса, Сделали его выгодным для обеих сторон. Более того, голландцы присанули англичан и вынудили их отказаться от любых проявлений пиратства в этом регионе. Как следствие, через 50 лет Мадрид откажется от конвоирования золотых флотилий. Серебряная река с блеском изумрудов потечет из Южной и Центральной Америки прямиком в Амстердам. Артем не спеша пришел на причал арсенала. Гаспар уже ждал его в компании десятка человек. К счастью, без многим среди них был только Гаспар. Остальные имели неполное количество конечностей, но передвигаться по кораблю могли самостоятельно. Быстрая проверка показала, что эти люди могут закрыть почти все командные должности на Галеоне. «Итак, господа», — Артем поднял руку, привлекая внимание моряков, «Я нанимаю вас всех в экипаж вот этого замечательного корабля», — парень показал на возвышающейся у причала Галеон. «Он будет носить наименование «Бернадетта», Все понимают в честь кого его назвали и перестают улыбаться. Последняя реплика была произнесена с легкой угрозой в голосе и относилась к парочке офицеров, скалящихся особенно широко. При подписании договора выплачиваю аванс за три месяца вперед. Я нанимаю вас не как частное лицо, а как офицер на службе его величества. Вот мой патент капитана наемного отряда и охотника за головами. Артем поднял над головой бумагу с сургучной печатью и красно-желтым бантиком. «Учтите, по договору вы нанимаетесь с испытательным сроком. Если будете бухать и манкировать своими должностными обязанностями, выгоню нахер с корабля». «Все будет нормально, капитан, мы не подведем», – послышалось из толпы. «Действительно, для коллег такое предложение – последний шанс остаться людьми в социальном смысле этого слова. Тогда поступим так. Сейчас вы заходите на галеон, проверяйте его досконально от киля до клотика», – сказал Артем. Если обнаруживаете какие-то недоделки, записывайте. Если находите некомплект снаряжения, записывайте. Капитан Порта обещал все исправить и дополнить в лучшем виде. Смотрите внимательно и ничего не пропускайте. Вам на Бернадетте служить, сами себя не грабьте. Вода, продовольствие и порох будут доставлены завтра. Они тоже должны быть проверены, чтобы на борт не попала тухлая солонина или жалый порох. До вечера старшим над вами будет вот этот благородный дальга лейтенант Северина де Вильденья. А в плавании временным капитаном станет опытный моряк Алексей Апраксин. Вечером мы получим на Галеон все необходимые документы и пойдем выбирать матросов». «Простите, капитан, а где вы хотите нанять матросов?» – вежливо спросил заросший дремучей бородой однорукий мужик. По словам Гаспара, опытнейший канонир. «Насколько я знаю, в Каракасе свободных матросских рук просто нет». «Возьмем у роботорговцев. Они говорят, что у них есть 150 моряков католического вероисповедания. Протестанты нам не нужны», — ответил Артем. «Отберем из них 100 человек». «Ах, вот оно что», — задумчиво сказал канонир и повернулся к своим товарищам. Они, не обращая внимания на начальство, принялись шушукаться, что-то бурно обсуждая. «Не понял», — рявкнул Артем. «Это еще что такое?» «Простите, капитан», — обернулся к парню бородатый канонир. «Похоже, мы знаем этих несчастных ребят. Это экипаж флейта Риса до Амур. Почти все из них итальянцы, родом из Генуи. Если забирать, то всех. Нельзя оставлять работорговцам даже полсотни. Мы можем поручиться за них. Они достойные люди». «И как эти достойные люди попали в рабство?» — с долей сарказма спросил Артем. «Судовладелец подбил их капитана на контрабанду», — ответил канонир. Испанский патруль поймал их при разгрузке. Капитана отправили в столицу вице-королевство для суда, а моряков продали в рабство. «А ты не знаешь, случайно, как звали судовладельца?» Уже начиная догадываться об ответе, спросил Артем. «Этого жулика в Новой Испании все знают. Его имя Михас Лагусман», усмехнулся канонир. «Да, я знаю этого про щелыгу», понятливо кивнул Артем. «И по случайному совпадению обстоятельств, Имея возможность тесно пообщаться с его подручным. Поговорить, так сказать, по душам. Дон Северина, капитан Сантана еще жив?» «Жив, конечно. Что с ним станется?» С ухмылкой ответил лейтенант Девильденья. «Кормим, как матроса, с общего стола. Рану ему вовремя перевязываем». «Вы взяли в плен капитана Сантану?» Охнул однорукий канонир. И вслед за ним разную степень волнения изобразили все присутствующие калеки. «Это же правая рука Гусмана!» «Он такого не простит!» Ветераны боевых действий снова собрались в кружок и принялись громким шепотом обсуждать вновь открывшиеся обстоятельства. «Господа, я, в общем, силком никого на Галеон не тяну», кучным голосом произнес им в спину Артем. «Да, я веду войну с местными бандитами, в том числе и на море, и пока побеждаю. Не хотите влезать в разборки? С катертью дорога. Найду других». По небольшой толпе искалеченных ветеранов словно судорога прошла. Людей буквально передергивало после этой фразы Артема. Видимо, в них боролись страх за свою жизнь и вероятность потери единственного шанса на возвращение в строй. Выиграло желание вылезти из нищеты, обретя прежний социальный статус. Гаспар вышел из кружка товарищей и сказал «Мы с вами, сеньор Донарвайс». «Вот и ладушки», – максимально равнодушным тоном ответил Артем. «Я так понимаю, что за старшего у вас канонир Фернандо Гарсия, Дон Северина». Этот человек будет твоим помощником на время приемки нового экипажа и припасов. Приказываю приступить к регламентным работам, а я убываю на Аврору. Действительно, пора потолковать с Сантаной». Разговор с пленным капитаном контрабандистов занял почти три часа. При этом Сантана ничего толком не сказал, только угрожал всякими смертными казнями, иногда в запале проговариваясь. Чтобы допросить мерзавца, нужен был квалифицированный дознаватель в комплекте с не менее квалифицированным палачом. Ничего подобного в морской экспедиции не имелось. Может быть, кого-нибудь удалось бы найти в гарнизоне Виктории, но для начала следовало вернуться в Пуэрто-Вьеха, по пути подобрав все сундуки с серебром. Благо, теперь было на чем их перевозить. Галеон Бернадетта мог вместить в три раза больше. Дождавшись хоть какого-то сплочения нового экипажа Галеона, Артем с слышал зычные команды Апраксина и хриплый рев боцманских лоток. Корабли отправились на необитаемый остров. В этот раз «Фортуна» была на стороне мореплавателей. Остатки добычи собрали с со дна бухточки всего за один день. При этом искателей удачи никто не побеспокоил. Сантана, желая напугать собеседника, уверял, что у контрабандистов сотни разнокалиберных судов и вообще длинные руки. Но в этот раз, видимо, эти самые руки были сложены над пупком, а не шарили по морю. Поэтому ненужных встреч не случилось. До собственной стоянки Артем добрался только к концу недели мешали встречные ветра. Появление у крохотной рыбацкой деревушки огромного по местным меркам корабля произвело настоящий фурор. Примчался начальник гарнизона сержант Этьен, управляющий хозяйством Дольсе, командир конно-маневренной группы лейтенант Де и даже заведующий сельским сектором на фермах Хосе. После бурных проявлений радости по поводу обновления флота, теперь в распоряжении сеньора Донарвайса было три корабля крохотная авиза, вернувшиеся из Веракруса пару дней назад, быстроходная маневренная бригантина и мощный грузоподъемный галеон. Пришло время проверить состояние плав средств и степень вменяемости экипажей. Лучше всего дело обстояло, как ни на Авиза, названном просто красоткой. Капитан сумел не только полностью починить кораблик, но и внести кое-какие новшества в рангоут, увеличить высоту мачт за счет новой секции стены. Это увеличило площадь парусов, и, соответственно, скорость корабля. Мало того, Дларк нанял вполне квалифицированных моряков, да еще и под командованием проверенного капитана, сухощавого датчанина лет 30 по имени Тор Гервальдсен. Бригантина была укомплектована необычным оружием, изобретенным китайским инженером, и имела вполне работоспособный экипаж, состоящий целиком из негров. Командовать кораблем решился сам Артем. Он хорошо запомнил уроки Макарова, да и просто уже свыкся с Авророй и даже полюбил кораблик, но никому в этом не признавался. Командовать новеньким 44-пушечным «Галеоном» поставили капитан Дларка. Ему предстояла сложная задача — объединить разношерстную команду, состоящую из итальянских и испанских моряков. Зато не нужно было беспокоиться о ремонте, оснащении и припасах. Бернадетта стараниями де Монкады была оснащена по высшему классу всем необходимым в количестве чуть более чем полностью. Таким образом. Когда в Пуэрто-Вьехо вернулась французская эскадра и пришлось прощаться с русскими офицерами, все компетентные в морском деле люди вынуждены были признать, что миниатюрный флот сеньора Донарвайса представляет собой довольно мощную боевую единицу, способную носовать по сапатке любому судовому сброду. Эта фраза принадлежала Апраксину, принадлежавшему местному олигарху. Прощение с волонтерами и французскими военными моряками затянулось почти на сутки. Товарищи офицеры снова неумеренно пили и изо всех сил волочились за местными красотками, приехавшими из города на ферму «Виктория» стараниями мэра. Во время шумной вечеринки Артем, выпив лишнего, решил выебнуться перед гостями. По его приказу Дон Северина принес из особой кладовой несколько свертков. Любопытная публика собралась поближе. Дождавшись всеобщего внимания, Артем положил на стол длинный пенал в чехле из китайского сукна. Это что-то особое, предположил изрядно поддавший мэр. Да, это мой подарок сеньора Дешену. Артем попытался изобразить небрежное расточительство. Черный китайский лак пенала слепил отраженными солнечными лучами. А внутри на алом атласе сияли золотом и рубинами три предмета. Кинжал с граненым клинком, по виду типичный кортик, ножные слоновые кости и пояс, больше напоминающий цепочку с крупными звеньями из драгоценного металла. Стоимость этого комплекта трудно было представить. Цена одних только камней превышала 100 тысяч полновесных дублонов. А ведь еще надо было учитывать тонкую ювелирную работу китайских мастеров. «Вы это дарите командующему эскадры?» С трудом произнес мэр. «Разумеется. Меня с детства учили за добро платить добром». Артем гордо вскинул подбородок и повернулся к группе французских моряков. «Адмирал!» «Я считаю себя обязанным перед вами за своевременную помощь при захвате бригантины. Мой долг – ответить взаимной любезностью». Гости, как военные, так и штатские, бурно зааплодировали. Это еще не все. Артем небрежно положил на стол еще два длинных пенала в чехлах из индийского бархата. В ноздри ударил тонкий аромат сандала. На лазоревых шелковых подушечках лежали изящные длинные клинки-палаши, а к ним ножные перевязи. И снова сияние золота, драгоценных камней – и восхищенная ах столпившихся гостей. Эти подарки предназначаются моим новым друзьям, офицерам из далекой России, Федору Васильевичу Макарову и Алексею Петровичу Апраксину. Имена волонтеров Артем нарочно произнес по-русски, не произношение на западный манер. Спасибо вам, товарищи, за все спасибо. За компанию, за уроки, за верность и преданность. Расчувствовавшиеся офицеры дружно обняли Артема, пуская скупую мужскую слезу. И снова повторили предложение о зачислении на службу к русскому царю. Подбирая подарки, Артем учитывал будущее петровских волонтеров. Он вспомнил, что небольшая часть из плеяды великовозрастных студентов так и не отправилась командовать кораблями. Они сделали карьеру по другим ведомствам. Апраксин стал президентом адмиралтейств коллегии, а Макаров вырос до президента камер коллегии. Мэр с завистью глянул на драгоценные подарки и торопливо отвернулся. Прочие гости, расходясь от стола, оживленно обсуждали увиденное. Сам того не понимая, Артем запустил информационную бомбу. Общественность узнала, что он располагает ценными предметами, очень похожими на те, которые пропали вместе с английским флейтом.